Глава двадцать девятая. Сказки острова Ротор. Крейсер морской рубака. Изменение природной среды – тяжелый пресс, однако давит он крайне медленно. Климат меняется постепенно, исключая всяческие кошмары типа падения гигантских метеоритов. Все остальное идет черепаховым ходом. И потому глупая, действующая без плана эволюция успевает подстроиться. Только с дистанции тысячи и более циклолетий ее сверхзатратные методы, когда в топку ссыпается эшелон, а на выходе песчинка, могут представиться чем-то до жути совершенным. Разум работает быстрее, эффективнее, однако покуда не столь масштабно и значит куда менее заметно. Однако это смотря откуда наблюдать. Вот, например, сколько надо бомбардировать сушу, дабы бактерии и растения приспособились к артобстрелу. А, не знаете... И даже не представляете, с какой стороны к проблеме подобраться. То-то и оно. А вот разумный житель планеты Гея, пусть даже не обученной грамоте и совершенно не цивилизованный, уже на второй раз берет во внимание, что если внезапно грохнуло по перепонкам, да еще пошло канонады при чистом небе, значит, где-то вдалеке появилась плавучая скала ряженых. Могущая метать тучи из тумана и огня, которые убивают. По траектории неукротимых огненных рыб только с нырками не в воду, а прямо в сушу головой. И посему сразу после возникновения в мире странного нарастающего гудения всем тут же ясно понятно, что требуется бросать любые дела, будь то любовные или мирские, и стремглав внестись к своим личным секретным пещерам, а уж там в скальных нишах зажимать уши и предаваться молитвам, померкшим наверху рыбам. Ибо останки тех, кто не совершил такой простой операции в первый раз, уже давно с помощью доброго бога-кулинара Бакки Локи преобразовались в праздничные тортики, да и те торжественно разрезаны равными кусочками, розданы родственникам и вообще-то давно переварились. И потому вдруг тут передача информации из памяти напрямую по пищевой цепочке. То есть скушал кусочек дядюшки, распиленного осколком 500 миллиметрового корабельного калибра, И сразу окончательно поумнел, ибо невольно пережил то мгновение ужаса, когда посланец ряженых разлетелся вокруг визжащим штыревым наполнением, стригущим ноги, руки и кустарники. И значит, когда новый крейсер далекой, непредставимый местным народцем Брашпутиды, прибывший для разбирательств по поводу вернувшегося рейдера «Канонир Безакрамор», Уже при первичном обходе архипелага, обнаружив его нанизанные на скалы обломки у южных круч ротора, начал новый обстрел этого самого острова Ротор, а затем и центрального статора, прямо с глади морской. Местные туземцы уже совершенно отработанно бросили в свои пещеры убежища и вполне сносно перенесли очередной апокалипсис. Разве что за исключением одного семейства, на чью именную пещеру фугасный снаряд упал прямо-таки тютелька в тютельку, Конечно, поскольку заряд являлся небетонобойным, он не проник в глубину 10 метров, однако ударного действия все-таки хватило для обрушения полости в некогда затвердевшем лавовом потоке. Понятно, эти потери касаются тех, кто поумнел и успел вовремя. Тех же, кто не успел... Ну что ж, опять произошла селекция по критерию быстрой сообразительности. А новый запас из разобранных на составляющие дядюшек-тетушек Это, наверное, опять информация, передающаяся по пищевой цепи. И значит, для естественного отбора все к лучшему и, в общем-то, неплохо. Правда, один из напалмовых посланцев выжег остатки старой деревни, построенной из скелетов слона-китов. Но ведь там перестали жить еще после первого обстрела, так ведь? Естественно, по планам Аддета, адмиралтейства дальних территорий и акваторий, Крейсер «Морской рубака» обязался поначалу высадить десант для расследования ситуации, а уже потом палить по площадям. Однако предугадать погоду в окрестностях магнитного полюса никак не получалось. Штормило, на счастье планка непогоды не поднималась, далее 6 баллов, но и такого было достаточно для отказа от попыток входа в бухту. С риском запущенный для осмотра островов разведывательный дирижабль подтвердил только то, что риск дело благородное, но глупое. Порыв ветра сдул его в сторону осевого пика, и там шмякнул о скалы. Естественно, никто из пяти пилотов и наблюдателей не вернулся. После этого от попытки высадить десант отказались окончательно, и приданный каждому нормальному рейдеру катер на воздушной подушке возвратили в трюм. Помимо, еще при разглядывании останков канонира в бинокль, вроде бы рассмотрели распятые на мачтах трупы. Видимость... Конечно, было плохенькое, близко к раскуроченному, лежащему на боку крейсеру подойти не удалось. Однако, что мешало внести запись о расчлененных матросах в журнал, когда еще всей неприветливый край заглянет кто-то из федерального союза, дабы проверить? К тому времени скалы и Шторма гораздо более крутые, чем нынешние, не оставят от названного в честь великого канонира Рейдера совершенно ничего, по крайней мере на поверхности моря, а внизу... Помилуйте, микроархипелаг является вершиной притухшего покуда вулкана. Там внизу пятикилометровая бездна. И значит, для оправдания сохранности жизни собственных десантников все-таки желательно разглядеть на упавших в горизонталь мачтах хоть что-то абсолютно мертвое. Желательно вообще экипаж в полном составе. И, конечно, по совершившимся сие святотаса дикарям-учителям следует выпулить все, что наличествует в казематах. Тем паче требуется отомстить еще и за собственных аэронавтов-разведчиков. Вот, кстати, и повод наказывать не только островитян ротора. Статор тоже хорош. Похож ли подобный метод решения проблем на высечение океана бесконечности розгами? Не совсем. Все-таки здесь используется арифметика. То есть расчет среднего уровня пересеченности местности, средней степени застройки хижинами при таким же образом рассчитанной плотности населения – среднее покрытие осколками и фугасными составляющими взрыва, а также учет неразвитости первобытной хирургии по отношению к шариковому, напаловому и прочему наполнению боеприпасов. Правда, вводится поправка на неясность вследствие штормовой погоды. Однако в плане работы по площадям, а не по точечным целям, сие фактор несущественный. Для учета достаточно ввести коэффициент 1,2. По всем расчетам, многочасовой залповый огонь морского рубаки сводит количество фатальных исходов на острове Ротор к 400%. На острове же статор, к сожалению, из-за средне-более пересеченной местности, а также из-за удаленности к цели только к 250. Но ведь вообще-то и этого вполне хватит. Да, берется ли в рассмотрение наличие на архипелаге убежищ, могущих свести данный обстрел к мощности фейерверка? Нет, не берется. Ибо по всем признакам, технический уровень находящегося на островах сообщества не позволяет. Разумеется, еще и в силу расово-недоразвитой природы технологический уровень просто не может. Однако принимается ли во внимание последствия вулканического происхождения данной суши и, следовательно, аномально большое количество пещер? Э, Вообще-то, командирам крейсеров и даже линкоров обычно не дают геологическое образование. У них и так дел по горло. И, кстати, по поводу упомянутых цветиков и травы-муравы. Вряд ли все же они даже после миллионного обстрела научатся драпать в пещеры. Но требуются ли такие казусы? Ведь не успеет пройти дождичек, как внутри воронок что-то и так начнет прорастать. Наверное, природа-мама весьма мудра. Она предчувствует, что такие курьезы, как шариковые бомбы, фактор достаточно краткосрочный, как и сами порождающие их цивилизации. Не стоит тратить силы на приспособление к столь эфемерным помехам, неторопливому движению вперед.